Эпилог. 2 недели спустя. Блейк и Раферти. новичок на юридическом поприще Балтимора, но это не мешает компании держать курс по ветру и нестись вперёд во все паруса. Похоже, им благоволит не только попутный ветер, но и все судьи города. Не прошло и двух недель с момента учреждения фирмы, как она вырывает победу в деле слушания, по которому даже не началось. Это целиком и полностью заслуга Дэвида Блейка. В своём интервью Baltimore News признался коллега, друг и партнёр мистера Блейка по совместимости Сэмюэль Раферти. Я рад работать с этим человеком. Вместе мы вернём справедливость на улице». Речь достойная Бэтмена. Съязвил Фрэнк Махоуни, наполняя рот горькотой чёрного кофе. Были бы силы, Мишель бы попробовала улыбнуться но губы оставались неподвижны, будто из-за индивеля на морозе. Ноябрь подходил к концу, но радовал жителей города тёплыми деньгами, так что дело было явно не в погоде. Между ними стояли две чашки кофе и лежала свежая газета, только-только спустившаяся с прилавка киоска. Фрэнк принёс её с собой подмышкой, чтобы показать Мишель статью о Дениэле Барбери, который ожидал сюда на следующей неделе. Он готовился предстать перед коллегией присяжных тщательно отобранных обеими сторонами процесса. Это была их первая встреча за две недели. Фрэнк был так счастлив, что Мишель сама ему позвонила, что тут же скинул допрос подозреваемого по делу об ограблении на Роллинса и примчался в их уже облюбованное кафе недалеко от дома Мишель. До этого они общались лишь урывками по телефону и звонил в основном маховни, узнать, как дела, не потерять последнюю ниточку, что их соединяло. Мишель уже ждала его, когда Фрэнк вошёл в кафе. Всё такая же красивая, но до неузнаваемости печальная. Все мышцы напряглись, когда он тронул женщину за плечо, и она обернулась. Лёгкая, но как никогда тёплая улыбка повстречала его, и душа сразу возрадовалась, что он ещё не потерян для неё. Даже странно, что я оборвала все концы связывающие нас с Дэвидом, а он продолжает врываться в мою жизнь. Мишель указала на фотографию Дэвида из газеты. Журналисты наконец-то оставили меня в покое, но эта история ещё долго будет преследовать меня, как и Дэвид Блейк. Первые дни после расставания Мишель почти не выходила из квартиры. И дело было не только в будящих писаках с фотоаппаратами за пазухой, весь мир превратился в сюрреалистический этюд, фантастическую трагикомедию, и Мишель хотелось хоть немного побыть в тени. Журналисты потеряли всякий интерес к ней и переключили все внимание на Дэвида Блейка и его первые шаги на свободе. Дэвид Блейк возвращается в мир юриспруденции. Дэвид Блейк открывает собственную компанию. Встречайте новую версию Дэвида Блейка. Дэвид Блейк, Дэвид Блейк, Дэвид Блейк. Заголовки взрывались его именем. Газеты и новостные каналы нашли своего героя, вернее, вернули старого. Дэвид Блейк покончил со старой жизнью. Постригся короче, пополнил гардероб костюмами подороже, набирал вес на ресторанных изысках, которых его лишили в тюрьме. Он стал ещё могущественнее, ещё привлекательнее. Но внутри оставался всё тем же Дэвидом Блейком, который полюбил свою секретаршу. Теперь он ездил на майбахе. Он сменил водителя на кого-то помоложе, Виктора Бакли Мишель знала это, потому что не раз и не два видела его около своего дома. Дэвид наблюдал заднего сиденья, приспустив затонированное стекло. Но напоминал не хищника, следящего за добычей, а скорее удручённого ягнёнка, которого бросили на произвол. В глазах стояла неизмеримая печаль, губы застыли в прогнувшейся дуге, лоб утонул в молодых морщинах. Дэвид поджидал его около дома со слепой верой, что она заметит его окликнет и вернет в свою жизнь. Мишель переживала бурю эмоций от этих встреч: злость, обиду, ужас, но не любовь. По крайней мере, не ту, что питала к нему когда-то, совсем недавно. Однажды это чувство оборвется окончательно, пока же болталась на хлипкой ниточке. Для всего Балтимора Дэвид Блейк был сногсшибательным мужчиной, для неё хитрым убийцей. Ярость ли, чувство самосохранения или что-то ещё двигало им, когда он сжимал горло Шери Хатсон своими аккуратными пальцами. Мишель было всё равно. Он убил человека и не был наказан за это, потому что другой взял на себя всю вину. Дэвид преподносил себя как поборника справедливости, а сам несправедливо избежал наказания за содеянное. Однажды он поплатится за всё. Но вердикт будет выносить не жюри присяжных, а гораздо более объективный судья. Ему всё сойдёт с рук? В который раз спросила Мишель, всё ещё глядя на фотографию Дэвида на исписанной странице. Мы не можем привлечь его. Дэниел лишил нас этой возможности, как только признался в убийстве Шэри. И всё из-за неё. Последняя дань, Мишель, за которую она будет всю жизнь расплачиваться раскалённой совестью. Что дальше? После долгого молчания спросил Махоуни, и этот простой вопрос казался самым сложным экзаменом. Что вы планируете делать дальше? Фрэнк смотрел на неё, будто ждал определённых слов. Мишель разглядела те чувства, что этот жёсткий неулыбчивый коп испытывал к ней, и почувствовала странное спокойствие, притяжение теплоту, разливающуюся по всем жилам. В конце концов, человек, которого она долго подозревала в нечестных мотивах, оказался самым честным с ней. Не знаю. Съезжу в Юту, повидаю родителей и вернусь к реальности. Думаю, не переехать ли мне туда насовсем? Здесь меня ничего не держит, у меня никого не осталось. Фрэнк опустил глаза, будто не было ничего интереснее мутной жижи на дне его чашки. Я хотелось напомнить ему у тебя остался я но всегда прямолинейный коп не мог ответить прямо женщине которую полюбил так не кстати. этот город проживал меня и выплюнул как пережаренный круассан мишель грустно улыбнулась вспомнив Францию с ее нежнейшей выпечкой и безграничной свободой как бы хотелось сейчас рвануть именно туда в одиночестве погулять по шершмеди И хоть на неделю забыть об убийствах, расследованиях и Дэвиде Блейке, убийце, разгуливающем на свободе. У неё на счету по-прежнему лежали те сто тысяч долларов, что Дэвид перевёл ей перед тем, как загреметь в тюрьму. Хватит даже больше, чем на неделю. А может, рвану в Париж? Я десять лет там не была и очень соскучилась по его радушию. Неплохой план за исключением того, что он в него не входил. Махоуни взглянул на неё так, что Мишель не могла не улыбнуться. Что-то зарождалось внутри при мысли о том, что эти холодные глаза и дальше смотрели на неё так же тепло. В этой жизни она часто обжигалась, но это не значило, что теплота Френка Махоуни оставит на ней такой же ожог. Всё же Париж не создан для того, чтобы гулять по нему в одиночку. Мишель поборола свой страх Отмахнулась от смущения и потянулась через стол, чтобы дотронуться до руки самого холодного и самого тёплого человека в её жизни. Вопрос сам собой сорвался с её губ. "Фрэнк, а вы когда-нибудь были во Франции?" Улыбка на его лице говорила сама за себя. "Фрэнк Махоуни никогда там не бывал, но что-то подсказывало ему, что ещё побывает."